Рассказ старика о странном клиенте «Для вас не имеет значения, — начал старик, — где и когда я узнал эту краткую историю. Если бы я стал излагать ее в том порядке, в каком она до меня дошла, я должен был бы начать с середины и, рассказав до конца, вернуться к началу. Достаточно сказать, что кое-какие события произошли на моих глазах. Что же касается остальных то мне известно, что они действительно случились, и еще живы многие, кто помнит их слишком хорошо. На Хай-стрит в Бора в церкви Сент-Джорджа, и по той же стороне, находится, как почти всем известно, самая маленькая из наших долговых тюрем — Маршалси. Хотя в наше время она резко отличается от той клаки, какой некогда была но и в усовершенствованном виде она представляет мало соблазна для людей расточительных и мало утешения для непредусмотрительных. Осужденный преступник пользуется нюкете, таким же хорошим двором для прогулок на свежем воздухе, как и несостоятельный должник в тюрьме Маршелси. Моя ли это фантазия, или я не могу отделить это место от старых воспоминаний, с ним связанных, но эту часть Лондона я не выношу. Улицы широкие, магазины просторные, грохот проезжающих экипажей, шаги людей, движущихся непрерывным потоком. Все звуки оживленного уличного движения слышны здесь с утра до полуночи». Но прилегающие улицы грязны и узки, бедность и разврат гноятся в густо переулках. Нужда и несчастье загнаны в тесную тюрьму. Кажется, по крайней мере мне, будто облако печали и уныния нависло над этим местом, и оно стало каким-то нездоровым и убогим. Многие из тех, чьи глаза давно уже сомкнулись в могиле, взирали на эту картину довольно легкомысленно, когда в первый раз входили в ворота старой тюрьмы маршалси, ибо отчаяние редко сопутствует первому жестокому удару судьбы. Человек питает доверие к друзьям, еще не испытанным. Он помнит многочисленное предложение услуг, столь щедро рассыпавшиеся его веселыми приятелями, когда он в этих услугах не нуждался. У него есть надежда, вызванная счастливым неведением, и как бы ни согнулся он от первого удара, она вспыхивает в его груди и расцветает на короткое время, пока не увянет под тяжестью разочарования и пренебрежения. Как скоро начинали эти самые глаза, глубоко ушедшие в орбиты, освещать лица, изможденные от голода и пожелтевшие от тюремного заключения в те дни, когда должники гнили в тюрьме, не надеясь на освобождение и не нечая свободы. Жестокость непрекрашенная больше не существует, но ее осталось достаточно, чтобы порождать события, от которых сердце обливается кровью. Двадцать лет назад этот тротуар топтали женщина и ребенок, которые день за днем неизменно, как наступление утра, появлялись у ворот тюрьмы. Часто после ночи, проведенной в тревожном унынии и беспокойном раздумье, приходили они на целый час раньше положенного времени, и тогда молодая мать, покорно уходя, вела ребенка к старому мосту и, взяв его на руки, чтобы показать сверкающую воду, окрашенную светом утреннего солнца и оживленную теми суетливыми приготовлениями к работе, какие начинались на реке в этот ранний час, старалась занять его мысли находившимися перед ним предметами. Но скоро она опускала его на землю и, закрыв лицо платком, давала волю слезам, которые слепили ей глаза. Ни любопытства, ни радости не отражалось на худом и болезненном личке ребенка. Его воспоминания были довольно скудны и однообразны, все они связаны были с бедностью и горем его родителей. Часами просиживал он у матери на коленях и с детским участием следил, как слезы катятся по ее лицу, а потом забивался тихо в какой-нибудь темный угол, сам плакал и засыпал в слезах. Суровая реальность жизни со многими ее наихудшими лишениями, голодом и жаждой, холодом и нуждой, открылась ему на заре его жизни, когда разум его только пробудился. И хотя на вид он оставался ребенком, но он не знал детской беспечности, веселого смеха, и глаза его были тусклы. Отец и мать смотрели на него и друг на друга, не смея выразить словами мучительной мысли. Здоровый, сильный человек, который мог вынести чуть ли не любые тяготы, связанные с физическим трудом, хирел в заключении в нездоровой атмосфере тюрьмы, переполненной людьми. Слабая и хрупкая женщина чахла под двойным бременем телесных и душевных страданий. Юное сердце ребенка надрывалось. Пришла зима, и с нею неделя холодных проливных дождей. Бедная женщина переселилась в жалкую комнату неподалеку от места заключения мужа, и хотя к этой перемене привела нищета — Женщина была теперь счастлива, потому что находилась ближе к нему. В течение двух месяцев она и ее маленький спутник являлись по обыкновению к открытию ворот. Однажды она не пришла, в первый раз. Настал следующий день, и она пришла одна. Ребенок умер. Мало знают те, кто хладнокровно говорит о тяжелых утратах бедняка, как о счастливом освобождении от мук для умершего и благодетельном избавлении от расходов для оставшихся в живых. Повторяю, мало знают они о том, сколь мучительны такие утраты. Безмолвный взгляд, говорящий о любви и заботе, когда все остальные холодно отворачиваются, Сознание, что мы владеем сочувствием и любовью одного существа, когда все остальные нас покинули, являются стержнем, опорой, утешением в глубочайшей скорби, которых не оплатят никакие сокровища и не подарит никакая власть. Ребенок просиживал часами у ног родителей, обратив к ним худое бледное личко, и терпеливо сложив маленькие ручки. Они видели, как он таял с каждым днем, и хотя его недолгая жизнь была жизнью безрадостной, и теперь он обрел тот мир и покой, которых он, ребенок, никогда не ведал на земле, они были его родителями, и его смерть глубоко ранила их души. Тем, кто видел изменившееся лицо матери, было ясно, что смерть скоро должна положить конец ее скорби и испытаниям. Тюремные товарищи мужа не пожелали докучать ему в его страданиях и горе и предоставили ему одному маленькую камеру, которую он раньше занимал вместе с двумя заключенными. Женщина поселилась здесь с ним, и влача жизнь без боли, но и без надежды медленно угасала. Однажды вечером она потеряла сознание в объятиях мужа, а он перенес ее к открытому окну, чтобы воздух ее оживил, и тогда лунный свет, падавший прямо ей в лицо, открыл ему происшедшую в ней перемену, и словно беспомощный ребенок он зашатался под тяжестью своей ноши. «Помоги мне сесть, Джордж», — слабым голосом сказала она. Он повиновался, сел рядом с нею, закрыл лицо руками и заплакал. «Очень тяжело покидать тебя, Джордж», — сказала она. «Но такова воля Божия, и ты должен это вынести ради меня». «О, как ему благодарна за то, что он взял нашего мальчика! Он счастлив, теперь он на небе». Что делал бы он здесь без матери? «Ты не умрешь, Мэри, не умрешь!» — вскакивая с места, воскликнул муж. Он быстро зашагал по комнате, колотя кулаками по голове, потом снова сел рядом с ней и, поддерживая ее в своих объятиях, добавил более спокойно. «Ободрись, моя дорогая, прошу, умоляю тебя, ты еще вернешься к жизни». Никогда, Джордж, никогда, сказала умирающая, пусть только меня положат рядом с моим бедным мальчиком, но обещай мне, что если ты когда-нибудь покинешь это ужасное место и разбогатеешь, ты перенесешь нас далеко-далеко, очень далеко отсюда, на какое-нибудь тихое деревенское кладбище, где мы можем покоиться в мире. Дорогой Джордж, обещай мне это. «Обещаю, обещаю!» — сказал муж в отчаянии, бросаясь перед ней на колени. «Скажи мне, Мэри, еще хоть слово, один взгляд, один только взгляд!» Он умолк, ибо рука, обвивавшая его шею, отяжелела. Глубокий вздох вырвался из обессиленного тела, губы зашевелились, и лицо озарилось улыбкой. Но губы были бледны и улыбка застыла, напряженная и страшная. Он остался один на свете. Ночью в молчании и уединении своей жалкой камеры несчастный муж опустился на колени перед телом жены и призвал Бога в свидетели страшной клятвы. Начиная с этого часа, он посвящал себе мщению за ее смерть И смерть своего ребенка, начиная с этого часа и до последнего мгновения жизни, все силы его будут направлены к достижению этой единственной цели, его мщение будет длительным и ужасным, его ненависть будет вечной и неугасимой и будет гнаться за своей жертвой по всей земле». Глубокое отчаяние и страсть, вряд ли человеческая, произвели такие ужасные изменения в его лице и фигуре, что его товарищи по несчастью в страхе отпрянули от него, когда он проходил мимо. Глаза его налились кровью, лицо было мертвенно-бледно, спина сгорблена, словно от старости. В жестокой душевной муке он чуть не насквозь прокусил нижнюю губу И кровь, хлынувшая из раны, стекла по подбородку и запятнала рубашку и шейный платок. Ни одной слезы, ни одной жалобы он не проронил, но блуждающий взгляд и суетливая торопливость, с какой он шагал взад и вперед по двору, указывали на жар его сжигавший. Тело его жены было приказано унести немедленно из тюрьмы. Он принял это известие с полным спокойствием и признал его целесообразность. Почти все обитатели тюрьмы собрались, чтобы присутствовать при выносе. Они расступились, когда появился вдовец. Он поспешно прошел вперед и остановился, один на маленькой огороженной площадке у ворот, откуда отступила толпа, руководимая инстинктивным чувством деликатности. Дешевый гроб медленно принесли на плечах. Толпой владело мертвое молчание, нарушаемое только сетованиями женщин и шарканьем о каменную мостовую ног насильщиков. Они достигли того места, где стоял осиротелый муж, и остановились. Он положил руку на гроб, машинально поправил пелену, покрывавшую его, и дал знак идти дальше. Тюремные сторожа сняли шапки, когда гроб поравнялся с ними, и через секунду тяжелые ворота закрылись за ним. Муж рассеянно взглянул на толпу и рухнул на землю. Хотя на протяжении многих последующих недель он днем и ночью бился в жесточайшей горячке и в бреду, но сознание понесенной утраты и воспоминания о данной клятве не покидали его ни на миг. Картины мелькали перед его глазами, одно место сменялось с другим, и события следовали за событиями со всей быстротою горячечного бреда. Но все они были так или иначе связаны с его единой великой целью. Он плыл по беспредельному морю, Над ним кроваво-красное небо. Сердитые волны, вздымаясь в бешенстве, вскипают и надвигаются с обеих сторон. Впереди второе судно, с трудом идет оно в ревущем шторме. Его рваные паруса развиваются, как ленты на мачтах, а на палубе теснятся люди, привязанные к поручням, через которые перекатываются каждое мгновение гигантские волны, унося обреченных в пенищееся море. Заднее судно несется среди ревущих валов, с быстротой и силой, которым ничто не может противостоять и, врезавшись в корму переднего судна, разбивает его своим килем. Из чудовищной воронки, образовавшейся на месте затонувшего судна, вырывается вопль такой громкий и пронзительный, предсмертный крики тонущих, слившиеся в вой, что заглушает боевой клич стихии и прокатывается долгим эхом, который, казалось, прорезает воздух, небо и океан. Но что это там? Это старая седая голова, которая показалась над водой, и, бросая отчаянные взгляды и взывая помощи, борется с волнами. Один взгляд и он прыгает в забор судна, и сильными взмахами рук, рассекая воду, плывет к ней. Он приближается к ней, настигает ее. Это лицо того человека. Старик заметил его приближение и тщетно пытается от него ускользнуть, но он крепко схватывает его и влечет ко дну, вниз, вниз вместе с ним на глубину трехсот футов. Борьба все слабее, слабее, наконец прекращается. Старик мертв, он убил его и сдержал свою клятву.